И остальные соседи, они даже не здоровались с ночной тенью и убегали от нее подальше. Ее с детьми больше не приглашали в гости, а лисятам строго-настрого запретили играть со звоночком, зубком и эвкалиптом. Но вскоре по лесу пронесся слух, что лесу по имени Ночная Тень собаки обходят стороной. Она разгуливает, где ей вздумается. И уже через две недели к доктору Долитлу стали приходить лисы и просить средства от собак для себя и всех своих родственников. Конечно, доктор не отказывал им и раздавал пузырьки с настойкой эвкалипта целыми дюжинами. Скоро уже все лисы в окрестностях Кардифа пахли так, что собаки поджимали хвосты и убегали, сломя голову. Ума не приложу. Что случилось с лисами, собаками? Терялся в догадках барон Вильям пибоди Похоже, нам не удастся затравить мне одну лесу, пока мы не научим собак идти на аптечный запах. О, готов держать пари и отдать последний пенс, что во всей этой истории не обошлось без Джона Дулитла. Ведь он всегда говорил мне, что в конце концов заставит меня отказаться, доходы И богу уж не знаю как, но он добился своего. Часть четвертая. Глава первая. Снова в цирке. Теперь, когда у него были деньги... Джон Долитл мог добраться до Ашби почтовой каретой. Узенькая дорожка привела его в маленький городок Эпплдейк. На окраине стояла кузница. У входа в нее сидел чумазый добродушный здоровяк-кузнец. Доктор расспросил кузнеца и узнал, что ближайшая почтовая карета отправится через полчаса. Все складывалось как нельзя лучше. Доктор, а он был сластенок, купил в лавочке четверть фунта леденцов, набил ими рот и сел на обочине дороги. Светило солнце. Конфеты оказались на удивление вкусными. Ждать почтовую карету было одно удовольствие. Часа в четыре пополудни появилась почтовая карета и увезла доктора в соседний город. Там Джон Долитл пересел на другую ночную почтовую карету и поехал дальше. Так он ехал и пересаживался, ехал и пересаживался, и через два дня уже был на расстоянии десяти миль от Ажби. Оттуда доктор решил пойти пешком. Он побрелся, Перекусил в деревенской харчевне и зашагал по дороге. Рядом с дорогой в поле стоял цыганский табор. Старая косматая цыганка выбежала навстречу доктору и ухватила его за рукав. «Господин хороший», — прошепеля она. зубух у нее во рту осталось уже немного. «Давай я тебя покатаю. Всю правду расскажу, что будет и что было». Нет, нет, нет, отказался доктор. Ну, что было, я и сам знаю. Ты мне ну, лучше скажи цирк господина мы все еще в Ашби. Он уже два дня как переехал в соседний город, ответила цыганка, в Столбург. Полчаса назад здесь проехал человек на повозке. Он тоже спрашивал про цирк. Доктор поблагодарил цыганку и поспешил в догонку за незнакомцем на повозке, потому что с попутчиком дорога кажется вдвое короче.